Яйцо с помидором и майонезом, приготовленное в виде мухомора, или азбуку вместо макарон из того же теста дети обычно едят с удовольствием. Нелюбимые ребенком продукты нужно заменить аналогичными. Детей с пониженным аппетитом можно кормить чаще обычного 5 или 6 раз в день. Организуя питание детей, по возможности соблюдайте Три единства – место, времени и действия, правильную тактику кормления. Пусть у малыша будет свое привычное место за столом. Чтобы ребенка не болел желудок, кормить его надо всегда в одно и то же время. Обстановка приема пищи должна быть спокойной. Не давайте детям много конфет и варенья, пирожных, печенья или пирожков. Постоянный избыток углеводов в организме вреден, и может привести к различным заболеваниям. Не кормите ребенка жирной пищей. Она задерживается в желудке в полтора раза дольше обычной. Треть потребляемых ребенком жиров должно составлять растительное масло. Подсолнечное, кукурузное, оливковое и другое. Жирные мясные или рыбные блюда, сметану полезно сочетать с огурцами. Ученые обнаружили в них вещества, которые препятствуют усвоению жиров организмом. Постарайтесь давать ребенку часть фруктов в сыром виде, так как во время варки большое количество витаминов разрушается. Однако не забывайте и про овощи. Сырая морковка, репа, салаты, свежие капусты и зеленого лука очень полезны детям. Зимой недостаток витаминов в организме – можно пополнять за счет свежезамороженных овощей и фруктов, настоя шиповника, соков и витаминных препаратов, продаваемых в аптеке. Весной на столе как можно раньше должны появиться салаты из зеленого лука, шпината, редиски, суп из молодой крапивы. Не забывайте о соках. Самыми полезными из них считаются апельсиновый, персиковый, томатный. Питание должно быть индивидуальным. Очень подвижным и худым детям можно давать углеводов и жиров несколько больше нормы. В меню полных и малоподвижных детей пусть больше будет овощей, фруктов, а такие продукты, как мясо, творог, рыба и сыр, им нужно давать нежирные. Ваш ребенок, возможно, занимается сразу в двух школах – обычной и музыкальной. Вы стараетесь компенсировать его нагрузки повышенным питанием. Лишним стаканом какао, бутербродом с ветчиной. Никогда не делайте этого. Гипокинезия в сочетании с избыточной и жирной пищей принесет много вреда. Чем разнообразнее пища ребенка, тем более полный набор необходимых веществ получает детский организм. Много энергии – Дети тратят во время экзаменов, спортивных соревнований. В эти периоды в рацион школьников должны входить разнообразные продукты. Мясо, рыба, печень говяжья, сливочное и растительное масло, хлеб и крупы. Сладостей, овощей и фруктов в это время ребятам можно давать несколько больше обычного. Жирная свинина, баранина, ветчина, жирная дичь Детям, особенно маленьким, противопоказаны. Не рекомендуется давать им также копчености и острые блюда. Поскольку больше всего энергии школьники тратят утром, завтрак школьника должен включать богатые белками продукты сыр, масло, мясо, рыбу, яйца. Усиленная умственная работа вызывает более интенсивный обмен белков. На аппетит ребенка, особенно подростка, Большое влияние оказывает его эмоциональное состояние. Если ребенок взволнован или огорчен, постарайтесь его успокоить, устранить отрицательные эмоции, и утраченный аппетит вернется. На ужин подростку можно дать отварную рыбу с картофелем, бутерброды с сырковой массой и чай, или мясо отварное с морковью и зеленым горошком, бутерброды с повидлом и пастоквашу, а также, например, рагу из овощей, петерброды с ветчиной и чай и тому подобное. Здоровье ребенка. Бытуют такие определения здоровья. Состояние вне болезни. Состояние, при котором различные физиологические показатели